политические им не верили, знаем, зря бы не стали раскулачивать бедняков. Иван Григорьевич говорил бывшему командиру-красногвардейцу, соседу по нарам. Вы-то сами всю жизнь преданы идее большевизма, герой гражданской войны. А вот сидите по обвинению в шпионаже. Тот ему отвечал. Со мной произошла ошибка, со мной особая статья, нельзя даже сравнивать. Когда уголовные, избрав жертву, начинали ее истязать и грабить, одни политические отворачивались, другие сидели с тупыми, застывшими лицами, третьи убегали, четвертые притворялись спящими, натягивали на головы одеяло. Сотни заключенных, среди них находились бывшие военные, герои, оказались беспомощными против нескольких уголовников. Уголовники бесчинствовали, считали себя патриотами, а политических фашистов — врагами Родины. Люди в лагере были подобны сухим песчинкам, каждая сама по себе». Один считал, что ошибка совершена лишь по отношению к нему, а вообще зря не сажают. Другие рассуждали так. Мы на воле считали, что зря не сажают, а теперь на собственной шкуре поняли, что сажают зря. Выводов из этого они никаких не делали и покорно вздыхали. Тощий, дергающийся работник Коминтерно-молодежи, Талмудист и диалектик Объяснял Ивану Григорьевичу, Что никаких преступлений Против партии он не совершал, Но органы правы, Арестовав его как шпиона и двурушника. Не совершив преступления, Он все же принадлежит К слою враждебному партии, Слою, порождающему двурушников, троцкистов, оппортунистов на практике, нытиков и маловеров. Умный лагерный человек, в прошлом областной партийный работник, как-то разговорился с Иваном Григорьевичем. Лес рубят, щепки летят, партийная правда остается правдой. Она выше моей беды. И он указал на себя рукой и добавил, «Я и полетел щепкой при рубке леса». Он растерялся, когда Иван Григорьевич сказал ему, «Так в том-то и беда, что лес рубят. Зачем рубить его?» В лагерях Ивану Григорьевичу очень редко приходилось встречать людей, действительно боровшихся против советской власти. бывшие царские офицеры попадали в лагерь не за то, что скалачивали монархическую организацию. Они сидели за то, что могли ее сколотить. В лагерях сидели социал-демократы и социалисты революционеры. многие из них были арестованы в пору своей лояльности, и обывательской бездеятельности. Их посадили не за то, что они боролись против советского государства. Имелось вероятность, что они могли бороться против него. В лагеря ссылались крестьяне не за то, что они боролись против колхозов. Ссылались те, кто при известных условиях «Может быть, стал противиться колхозам». В лагеря попадали люди за невинную критику. Одному не нравятся примированные государством книги и пьесы, другому — отечественные радиоприемники и автоматические ручки. В известных условиях подобные люди могли стать врагами государства». В лагеря ссылались люди за переписку с тетками и братьями, жившими за границей. Их ссылали за то, что вероятность стать шпионами у них была больше, чем у тех, кто не имел закордонных родственников.